Как однотакты, так и другие построения очень часто начинаются и оканчиваются среди такта. Напоминаем сказанное в параграфе 25 о тактовой черте. Она только обозначает тяжелую долю, но не начало или конец музыкального построения по смыслу. Параграф 140. -й. Периодичность строения, суммирование и дробление. В развитии музыкального построения важную роль играет соотношение его частей по продолжительности. Различаются три вида такого соотношения кратких частей. Периодичность строения, суммирование, дробление. Первое. Периодичностью строения называется последовательность частей одинаковой или приблизительно одинаковой в числе тактов продолжительности. 4 плюс 4 2 плюс 2 3 плюс 3 1 2 плюс 1 2 и так далее смотрите примеры 85 93 125 371 б страница 186 второе суммированием называется последовательность двух или больше построений идущего после них более продолжительного построения, часто равного их сумме. 2 плюс 2 плюс 4, 1 плюс 1 плюс 2, половина плюс половина плюс 1 и тому подобное. Смотрите примеры 371а и b. Третье. Дроблением называется последовательность какого-нибудь построения, идущих после него двух или больше, менее продолжительных построений, часто равных ему в сумме. 4 плюс 2 плюс 2, 2 плюс 1 плюс 1 и тому подобное. Смотрите пример 85 Б. Параграф 141. Некоторые приемы мелодического развития. Секвенция. В параграфе 35-м Было сказано, что ритмическое единство в музыкальном произведении может быть выражено в точной или измененной повторности ритмических последовательностей. Повторность ритмов часто сопровождается повторностью мелодических оборотов. Приёмы таких повторений следующие. Первый. Простое, точное повторение, применяющееся большей частью однократно, Далее следует нотная иллюстрация номер 365. Бетховен. Соната для фортепиано номер 18. Второй. Армонизированное повторение, то есть повторение с добавлением новых звуков, а не редко из частичной замены прежних. Далее следует нотная иллюстрация номер 366. Римский-Корсаков. Царская невеста. В первый раз при повторении. Данную иллюстрацию, выполненную в технике Брайля, смотрите в приложении. Страница 187. Третий. Секвенция. То есть повторение мелодического оборота на другой высоте, не считая, конечно, переноса на простую или составную чистую октаву. Каждое проведение повторяющегося по секвенции оборота называется звеном секвенции. Первое звено секвенции называется также мотивом секвенции. Далее следует иллюстрация номер 367. Примеры А. Глинка Иван Сусанин и Б. Чайковский Чародейка. Секвенции бывают тональные и модулирующие. Разница между тональной и модулирующей секвенциями Заключается в следующем. На одних и тех же местах в звеньях тональной секвенции разные ступени в одной и той же тональности, в звеньях модулирующей секвенции одни и те же ступени в разных тональностях. Четвёртое. Обращение, то есть придание мелодическим интервалом противоположного направления. Далее следует нотная иллюстрация номер 368 «Римский Корсаков. Сказание о невидимом граде Китеже». Страница 188. -я. Пятое.